Глава 104. 30 мая. Четверг. Всю дорогу до Хова Мэг, едва сдерживая слезы, пыталась связаться с Лорой. Ответа не было. В голове бешено вертелся хоровод мыслей. Что делать? Что ей делать? У нее ничего не вышло. Что ей сказать своему мучителю, когда он позвонит, а он, несомненно, позвонит? Теперь, когда нечего терять, может, стоит пойти прямиком в полицию и рассказать всю историю. Но не будет ли у нее из-за этого проблем с законом, за лжесвидетельство, препятствование отправлению правосудия? Все это неважно лишь бы вернуть Лору. Все равно, даже если она в итоге попадет в тюрьму, только бы дочь была в безопасности. Но вернет ли она ее? Сумеет ли? Как? Обратившись в полицию Эквадора, и что им сказать? Она даже не знает, где Лора и кесси Все еще на Галапагосских островах или в Эквадоре. Они могут быть где угодно в Южной Америке. Мэг вернулась мыслями к бурным событиям последних полутора часов. По крайней мере, проголосовали они десять к одному, не единогласно. Может, злобный ублюдок, по крайней мере, зачтет ей это? Неужели он не понимает, что так решило большинство? Придя домой, она привела в порядок клетки животных и стала ждать звонка. Мэг испробовала все, чтобы отвлечься, и прежде всего включила новости по телевизору. Но мысли метались из стороны в сторону, она не могла сосредоточиться. Новости ее не интересовали, она думала только о Лоре. Лора должна быть в безопасности. Все на свете потеряет смысл, если с ней что-нибудь случится. «Позвони, пожалуйста, позвони, милая Лора!» «Пожалуйста, позвони, ты урод!» Мэг решила, когда он позвонит, если он позвонит, она будет напирать на то, что старалась изо всех сил, в то время как шансы на успех таяли на глазах. Она отдастся на его милость, будет взывать к лучшей стороне его натуры. Но он не позвонил.